Некоторое время Ролло лежал, постепенно приходя в себя и начиная различать окружающее. Его лицо и одежда были покрыты кровью животного. Не веря глазам, он смотрел на гигантскую черную тушу, подрагивающую в последних конвульсиях. «Рольф!» — Снефрид на скаку спрыгнула с лошади и бросилась к нему. Упав на колени, она принялась ощупывать Конунга. «Ру, ты цел?» Бернард, бледный, как призрак, склонился над ним. «Слава Норнам!» — Ролло потряс головой и приподнялся успокаивающий, коснувшись щеки снефрит. Взглянув на Бернардо, он спросил, что с девушкой Боли? С Эммой? Она идет сюда. Бык не задел ее. — Клянусь Валгалой, если бы этот черный тролль зацепил эту печугу, она бы и шагу больше не ступила. — Тролль! Ролло окинул глазами рогатое исчадие. Взгляд его задержался на застрявшей в раскроенном черепе секире. Брови Ролло дрогнули. Он посмотрел на соскакивающего с коня герца Ганистрийского, — Похоже, у тебя, Роберт, сегодня был неплохой шанс окончательно избавиться от меня. Роберт с усилием вырвал секиру из туши, натянуто улыбнулся. Не мог же я упустить столь великолепную добычу. Сегодняшняя охота не походила ни на что из того, что мне приходилось видовать. Ролло расхохотался, но внезапно застонал. Конунг помрачнел, только теперь разглядев оперение стрелы, пробившей его ногу выше сапога. Эта стрела с черным оперением принадлежит тебе, Сванхвит. Снефрит нахмурилась и сокрушенно покачала головой. Демон толкал меня под руку. Я целилась в звере. Мгновение он глядел на нее, затем взялся за древко стрелы и силой рванул его. Стрела поддалась, но железный наконечник остался в теле. Роллов выругался сквозь зубы. Снефрит, пытаясь помочь ему, ощупала тонкими пальцами рану, Но наконечник сидел глубоко, и так просто его нельзя было извлечь. Я промахнулась, Рольф, это моя вина. Ролло угрюмо глядел на нее. Из-за Снефрид он мог сегодня погибнуть. Женщины на охоте всегда помеха, даже такие, как клебяжья белая. Однако Снефрид считала иначе. Это из-за нее. Она гневно взглянула в сторону стоявшей неподалеку Эммы. Это рыжая не стоит того, чтобы так рисковать из-за нее. Ролло не ответил. Ощупав бедро, он убедился, что может ходить. Стрела не задела кость, и хоть кровь продолжала сочиться, боль была терпимой. Роберт сказал, наблюдая за Ролло, «В моей свите есть человек, который воспитывался при монастыре и научился там врачевать. Он поможет вытащить наконечник». Ролло одобрительно кивнул, следя за тем, как Роберт принялся освежевывать Тура. «Первый надрез должен сделать именно он». Остальным займутся подручные. Конунг ощутил слабый укол зависти, увидев, как Роберт берет тяжелый тесак. Внезапно перехватив взгляд Нормана, герцог протянул ему рукоять тесака. Мы оба уложили этого зверя. Если б ты, Ру, не был таким лихим наездником и не оседлал быка, я не смог бы поблагодарить тебя за то, что ты спас жизнь Эммы. Ролло коснулся рукояти. Сдается мне, что мы уже продлили наше с тобой перемирие. Он улыбнулся, и Роберт сдержанно ответил ему «Тогда у меня сегодня была поистине удачная охота». И он уступил Роллу место у тела поверженного тура. Широкое отточенное лезвие легко вошло в подреберье, и Роллу, держа рукоять обеими руками, повел его до самого паха сраженного великана. Наружу хлынула дымящаяся перламутровая груда внутренностей, поживо псам. Роллу вернул теса к хозяину. Обошел тушу и вытер руки о густую жесткую шерсть. При ходьбе он заметно припадал на раненую ногу. Постепенно к дороге стали стекаться охотники. Среди них был Иги. «Эй, — Эй, Анжуиц! — окликнул его Роберт. — Здесь не обойтись без твоего умения врачевать. Иди-ка сюда. Тот самый юноша, с которым пыталась поговорить Эмма, и которого Ролла ударил на перу, оказался вдобавок и лекарем. — Что ж, воин, теперь у тебя появилась возможность вернуть мне долг, — заметил Ролла. — Можешь помучить меня, возясь с раной. Юный Франк молча осмотрел рану Конунга. — Ты мог бы довериться и мне? — с обидой проговорилась Нефрит. Однако настаивать не стала, понимая, что муж сердит на нее. Отвернувшись, она стала глядеть, как Бернард возится с лошадью Эммы. Ги отошел к повозкам и поговорил о чем-то с людьми Ролло. Те закивали, и вскоре в одном из тюков нашелся беленый холст. Юноша оглядел его и велел нарезать полосами — Ролло нахмурился, заметив, как Анжуиц обратился к Эмме, и та стала лить ему на руки вино из меха. «Эмма, подойди ко мне!» — окликнул ее Ролло. Они приблизились вместе с Франком. Юноша присел возле Ролло и стал промывать рану. Эмма же глядела на Конунга.